Глава 14. Господин Герцог, его королевское величество наверняка захочет с вами поговорить. С такими словами ко мне утром подошла графиня. «Зачем вы мне об этом говорите?» — удивился я. «Не я в нашем отряде главный. Идите к Нолану. В большинстве случаев последнее слово за ним». «А как же Архимаг Рагон?» — спросила женщина. «Его слово так же весомо. Думаю, что и ваше тоже. В любом случае сначала поговорите с Ноланом. Пусть лучше он с вашим королем беседует. Мне кажется, он захочет говорить с владельцами Грифонов. Это нас очень интересует. Графиня даже не подумала от меня отставать. Эти грозные хищники могут нам очень помочь. То есть вы хотите, чтобы мы втроем полетели к вашему королю на переговоры? Удивился я. Давайте на чистоту. Вы ведь нам не доверяете. Так с чего вы решили, что мы будем доверять вам? Я вашего короля сроду не видел. К тому же вас сильно удивила манера общения Рагона. Как отнесется король к тому, что Архимаг будет разговаривать с ним в таком же духе? Тем более я заметил, что чинопочитание у вас очень крепкое, чего не скажешь о нас. В общем, если хотите встречи, тогда пусть на нее отправляется Нолан, а мы здесь подождем. Кстати, ваш король далеко находится? Нет, недалеко, немного подумав, ответила женщина. Мы можем друг другу помочь. «Ведь это общая угроза для всех!» «На самом деле, этот момент мы уже обсуждали. Если верить словам местных, сами мы с братством точно не справимся, а вот в союзе с ними есть такая вероятность. Они тут точно оказались не просто так. К тому же в округе работает не одна такая группа магов. А я не думаю, что это направление у братства такое популярное». Не так много магов пытаются провести через пустыню. Даже та группа, которую мы сейчас ждали, возможно, уже погибла. Для других такой переход легким точно не назовешь. А они идут пешком, хотя магические создания там есть. Договорить нам не дали. В воздухе со стороны гор мы увидели одну из летающих тварей с наездником. Если само чудовище нас видело, то наездник вряд ли, потому что мы скрылись в лесу. Учитывая, что чудовище постоянно кружилось, постепенно смещаясь в нашу сторону, скорее всего, они сопровождали отряд. Мы начали готовиться к бою. Вместе с нами были разные питомцы, большая часть которых разбрелась по лесу в поисках добычи. Надеюсь, отряд не нарвется на одну из них и не заподозрит впереди засаду. Мы не собирались участвовать в бою только на земле. Планировали перехватить летающую тварь, чтобы не удрала. Только когда отряд полностью втянулся в подготовленную засаду, и кто-то из наших магов нанес первый удар, мы взлетели. Это были те, кого мы так долго и упорно догоняли. Воины братства, среди которых несколько магов, которые не смогли толком оказать сопротивление. Слишком неравные силы. Они сопровождали бредущих связанных магов, истощенных и очень уставших. Мы смогли перехватить наездника. Едва он заметил Грифонов, как попытался скрыться Но ему не повезло Слишком разную скорость развивали наши питомцы Как нам удалось узнать позже, это был третий караван Догнать первые два мы так и не смогли Скорее всего, они уже давно находятся в городе Пленных убить не успели Слишком резко мы расправились с сохранением Правда, среди магов было всего девять человек Причем родича Нолана, как ему сообщили позже, все же убили Пока разговаривали с пленными, наши неожиданные союзники, тоже принимавшие участие в битве, стояли в стороне и просто глазели. Но когда я отошел в сторону, графиня снова подошла ко мне. На этот раз Рагон и Стенос оказались рядом. Беседовать с бывшими пленниками мы не собирались. Пусть делятся новостями со своими земляками. «Так вот, Рагон, я указал Архимагу на подошедшую женщину». «Госпожа графиня говорит, что ее король будет рад с нами познакомиться, а мы сможем стать друг другу полезными». «Даже не сомневаюсь. К моему удивлению, Рагон был серьезным и не стал снова хамить. Как я понимаю, вы планируете предпринять еще одну попытку, чтобы уничтожить артефакт?» «Да не надо делать такое лицо. Мы вам не враги. Скорее наоборот. Да, в наши земли пятно пока не вошло. Но это пока...» «Наш отряд пришел сюда не просто так». Рагун указал на сидящих немного в стороне местных магов. «И эти пленники нас тоже мало волновали. У нас есть приказ попытаться уничтожить артефакт. Вы ведь тоже этого хотите?» «Всей своей душой», — кивнула графиня. «У вас много магов? Они сильные или нет? Как обстоят дела с магическими существами?» — уточнил архимаг. «Как далеко расположены ваши силы?» «Только не говорите, что мы должны лететь к границе пятна, чтобы побеседовать с вашим королем без королевства». «Вы должны понимать, что пока я не могу рассказать вам о наших силах», проворчала графиня. «И у меня к вам просьба. Будьте с его королевским величеством вежливым. Он человек слова и чести, благородный, с большой буквы, и вы не вправе отзываться о нем в подобном тоне». «А что я такого сказал?» – удивился Рагон. «У него же и правда нет королевства». «У него есть люди, за которых он готов умереть», — нахмурилась графиня. «Ладно, шучу я», — Архимак улыбнулся, после чего посмотрел на меня. «Не хочешь посмотреть на местного короля?» «Да можно глянуть», — кивнул я. «Как я понимаю, вы полетите с нами?» «Разумеется», — кивнула женщина. «Я тоже с вами», — заявил Стенос. «Мало ли чего, а три грифона — это сила». «Нет», — покачал я головой, — «это слишком опасно». «Останься здесь, а если мы не вернемся, посмотришь, что там за крепость, и доложишь обо всем императору». Само собой, мы не стали улетать в спешке. Сначала поговорили со своими, рассказали им, куда отправляемся и зачем. он тоже решил составить нам компанию и уселся позади Рагона, после чего два могучих хищника взмыли в небо. Как оказалось, лагерь местных одаренных находился совсем недалеко, наверное, в паре суток пути от нас. Причем они не особо скрывали своего присутствия, что говорило о многом. Видно, на них просто боялись нападать. Графиня нам уже сообщила о том, что они знают рецепт зелья, позволяющий усилить возможности мага в разы. Кстати, это зелье использовали только в самых тяжелых случаях, стараясь им не злоупотреблять. Оно вызывает привыкание и расслабляет мага. Но в неравном бою вещь крайне полезная, и с этим трудно не согласиться». Конечно, Рагон тут же потребовал себе такой рецепт, но графиня его не знала, а вот в лагере имелись маги, которые знакомы с составом и формулой приготовления. Она намекнула, что если мы договоримся, то рецептом поделятся. Появление грифонов над лагерем наделало переполоху. Люди забегали, как ошпаренные. Магических существ у них хватало, их начали стягивать в центр, чтобы защищали магов. Если вдруг грифоны вздумают напасть на одаренных Никто не атаковал, что разумно Вреда нашим питомцам магии не нанесешь А вот разозлить можно запросто Зачем лишний раз провоцировать грозное животное? У местных тоже имелись летающие питомцы Как минимум пять Но поднимать их в воздух не стали Да и вряд ли эти невеликие существа могли унести человека Они сильно напоминали огромных воронов Как будто более крупная копия Но существа явно магические. Больших когтей, которыми они могут рвать свою добычу, я не заметил. Хотя кто знает, может мощный клюв, которым они могут убить любого, делает их грозными противниками. Садиться в центре лагеря мы не стали. Отлетели немного в сторону. После чего графиня слезла с грифона и направилась к группе людей, продолжающих за нами наблюдать. Я даже не стал покидать своего грифона, готовый в любой момент взмыть в воздух. «Рагон с Ноланом поступили так же. Слишком много на нас магических существ. Лучше удрать, если вдруг предпримут попытку нападения». Вернулась графиня минут через десять, и одна. «Его королевское величество готово вас принять», — официальным тоном сообщила женщина. «Прошу во время переговоров быть благоразумными. Мы будем стараться», — улыбнулся Рагон. «Ведь эта встреча нужна только нам, а не вашему королю». «Ваши грифоны не станут нападать?» — спросила Эллиотта. «Может, вы оставите их тут?» «Если для наших жизней не будет угрозы, то и они останутся спокойными», — заверил я. «Мы видели в горах грифонов, а горы совсем недалеко. Не поверю, что грифоны сюда не добирались. Неужели они сразу нападают на всех, кого увидят?» «Тут я не соврал. Несколько раз наша группа замечала могучих хищников во время перехода». Видно, их интересовали наши грифоны, которые вторглись на чужую территорию. Во время таких встреч приходилось спешиваться, но битвы хищники не устраивали. Как и в первый раз, они немного летали кругами и громко кликотали. А потом гость покидал территорию, летел какое-то время неподалеку, после чего полностью терял интерес. Со стороны это выглядело так, как будто они проводили переговоры убеждая хозяев в том, что нам плевать на эту территорию. «Действительно, Рагон, постарайся вести себя прилично», — попросил Нолан. «Иногда ты бываешь просто невыносим». «Это ты мне говоришь?» — возмутился мой друг. «Смею напомнить, что это твои земляки считали себя непобедимыми магами, пока я их всех как следует не отделал. Так что лучше спрячь свой гонор. Вели вы себя соответствующе высокомерно и нагло» что местным также может не понравиться. «Да тихо вы! Нас встречают!» — оборвал я спор. Часть магических существ из лагеря убрали, чтобы мы могли спокойно пройти. Но поблизости оставалось еще много самых разных чудовищ. Если бы нас захотели убить, то сейчас бы было самое подходящее для этого время. Навалились бы разом со всех сторон, и нам бы даже грифоны не помогли. Им бы не дали взлететь». Впрочем, местные не проявляли Никакой враждебности Вели себя спокойно Осмотрели с нескрываемым любопытством Не более того В лагере были одни одаренные Даже на страже у входа в большой шатер Стояли два мага Но без оружия, если не считать коротких мечей Не уверен, что они владеют Ими в совершенстве Все-таки местный монарх молодец Королевства не существует А дисциплина на должном уровне Не то, что у наших союзников где маги делали простую работу спустя рукава. «Его королевское величество готов вас принять», — звонко сообщила нам Эллиотта, выйдя немного вперед. Рагон не выдержал и фыркнул, а я с трудом сдержал улыбку. Этот ее поступок на самом деле выглядел весьма забавно, учитывая тот факт, что женщина шла рядом с нами. Скорее всего, таким образом она известила своего господина о прибытии гостей. Не знаю, какое время на этом месте находился отряд магов, но своего короля они разместили со всеми удобствами. Конечно, трона не было, зато имелось массивное кресло, на котором восседал монарх с каким-то обручем на голове, даже не золотым. Мужчина с проседью в волосах лет сорока. На вид крепкий, лишнего жирка не наблюдается. Видимо, поддерживает себя в форме. Лицо властное, волевое. Он даже попытался пригвоздить нас взглядом. Правда, у него ничего не получилось. Его Королевское Величество Хальфдан V, представил его графиня, после чего начала указывать рукой на нас. Герцог Стен, глава совета магов Нолан, архимаг Рагон. Стало быть, вы прибыли из джунглей, а вы двое из империи, с другого материка. Давненько в моей земле из таких далеких мест никто не заглядывал, заявил король таким тоном, как будто мы прошли весь этот долгий путь только ради того, чтобы оказать ему свое почтение. Чем-то он похож на жителей джунглей, по крайней мере, пока Рагон им не показал, что там живут не такие уж непобедимые маги, как они себя сами раньше считали. Сейчас уже разговаривают на равных, а этот, потерявший свое королевство, еще гонор нам свой показывает и смотрит свысока, как на своих слуг. Вот ведь как бывает. «Раньше я был простолюдином, но уже отвык от того, чтобы кто-то относился ко мне высокомерно. Герцоги приняли за равного. Император друг. Тоже говорит со мной на равных. И меня такое отношение сразу же зацепило. А про Рагона и говорить нечего. Архимаг всегда быстро заводился. «Мы пришли не в ваши земли», — тут же заявил Рагон, хотя до этого обещал вести себя сдержанно, но не вытерпел. «Насколько нам известно, сейчас эти владения принадлежат некоему братству вершителей. Кстати, у вас гостям присесть не предлагают? Видите ли, я уже очень стар, ноги меня совсем плохо держат. Старик выглядел не старше меня, но даже идиоту было понятно, что он просто омолодился. Молодой парень не мог стать архимагом такого уровня. Как мы узнали, здесь имели представление о том, Кто такие архимаги и что ими становятся сильнейшие одаренные? Дерзок! нахмурился король. Ты со своим императором также разговариваешь? И что дерзкого в моих словах? спросил рагон, усаживаясь в небольшое плетеное кресло, стоящее поблизости, так и не дождавшись приглашения присесть. Я сказал чистую правду. Вас смогли победить. И что бы вы нам тут сейчас не говорили, королевства больше не существует. Оно пало. «Наше королевство не пало!» – возмутилась графиня, но после того, как король поднял руку, замолчала. «Плохие из нас политики, не умеем мы вести переговоры, поэтому рагона всегда брали как силовую поддержку, а не как мага, способного грамотно и дипломатично выражаться во время переговоров. Этот человек почти всегда говорил правду, а общался с сильными мира сего, в лучшем случае на равных. Только проблема в том, что в империи его все знают, а здесь мы пока никто. Но он молчал, а король с Рагоном сверлили друг друга пристальными взглядами. Никто не желал отводить глаза первым. Монарх еще стал заметно краснеть, видимо, начинал злиться. Но моего друга это нисколько не печалило. Архимак еще и улыбался. Господа, давайте подумаем, как нам друг другу помочь. Попытался я немного разрядить обстановку, но получилось плохо. У нас у всех общий враг. «Герцог, ты считаешь, что три грифона смогут как-то изменить ситуацию? Теперь король уставился на меня. Или ты думаешь, что они непобедимы? Кто ты вообще такой, чтобы предлагать нам союз?» Блять, может, у него только лицо такое умное, а на самом деле он просто высокомерный идиот?» «Мы не предлагали вам союз», — проскрипел Нолан. «Видно, его тоже не радовала эта встреча. Мы даже не были инициаторами этой встречи». «Графиня убедила нас в том, что мы можем друг другу помочь. Ладно, вижу, что совместно против врага мы выступить не сможем. Возможно, другие окажутся более благоразумными». Видно, он имел в виду других королей. Графиня что-то говорила о том, что они тоже находятся неподалеку, устраивая партизанскую войну. «Ладно». Король, скрипнув зубами, откинулся на спинку кресла. До этого момента он немного подался вперед как будто собираясь прыгнуть. Давайте обсудим сотрудничество и не станем обмениваться оскорблениями. Как я понял, вы тоже хотите уничтожить артефакт? — Да, — кивнул Нолан, — перед нами стоит такая задача. — Вас слишком мало, — заявил монарх. Мы пытались захватить крепость, но не смогли, сил не хватило. — А сейчас вы просто вырезаете небольшие группы магов по отдельности, — уточнил я. Не хотите предпринять новую попытку штурма? Мы снова собираем армию, не стал скрывать король. На этот раз собрали всех одаренных, даже сопливых юнцов. Терять нам уже все равно нечего. Придется пойти на этот шаг. Еще пять лет, и наши народы прекратят свое существование. А у вас есть какой-нибудь конкретный план? Или хотите просто осадить крепость? Уточнил Рагон. Он вроде тоже успокоился и стал серьезным. Этот план мы сейчас воплощаем в жизнь, сообщил нам монарх. «Ослабляем врага, как только можем». «Неужели они не предпринимают попыток напасть на один из ваших отрядов?» – удивился Нолан. «Предпринимали», – ухмыльнулся король. «Можно сказать, между нами было генеральное сражение, в котором мы уничтожили весь отряд врага вместе с их тварями. После этого даже осадили крепость, если горстку магов можно назвать осадной армией. Только во время штурма нас всех едва не перебили». В крепости находятся очень сильные одаренные. Не знаю, сможет ли десяток наших сильных магов выйти против их одного. Сами они никогда не покидают свое крепление. Но во время битвы удалось убедиться в их силах. Этих недоумков, которые наглотавшись зелья, возомнили себя великими магами, легко убить. Но как перебить этих одаренных, я не знаю. Грифоны, конечно, в этом случае могли бы здорово помочь. Но крылатых хищников, охраняющих крепость с артефактами, у них хватает с избытком. К тому же до нас дошел слух, что главный из братства даже не участвовал в бою, а он намного сильнее своих помощников. «Понятно, что тот, кто создал этот артефакт, обладает огромной силой», – проворчал Рагон. «А насколько он силен, это мы проверим, когда придет время. Кстати, вы не пробовали создать летающих магических существ?» чтобы эффективнее бороться с вашими врагами. «Они у нас есть, только их мало», — вздохнул король. «Наверное, думают, что вершители создают их сотнями, но они же просто разводят их, как домашний скот. Вот и все. Относительно недавно мы создали несколько пар и тоже стали их разводить». «Уже неплохо», — улыбнулся Рагон. «Много проблем нам могут устроить именно летающие твари, а если снизить их поголовье, то грифоны окажут серьезную помощь во время основного штурма. Посмотрим, как эти маги станут сражаться против таких противников. Когда должны прийти ваши союзники?